Шартрес — это не только ликер. Сначала к пожизненному заключению был приговорен Поль Тувье. Когда его посадили на скамью подсудимых, ему было под 80. У него диагностировали рак, никто не сомневался, что любой тюремный срок, если суд признает его виновным, станет для него пожизненным. Одни французы называли суд над стариком нелепым, Другие – событием для страны, которая пытается разобраться с самыми позорными страницами своего прошлого. Коллаборационистов судили по обвинению в измене. Поль-Клод Мари Тувье – первый француз, которого обвинили в преступлениях против человечности. Раньше за это судили только немцев, офицеров СС и сотрудников гестапо в оккупированной Франции. Последний, кто отправился за решетку по этому обвинению – Клаус Барби, начальник гестапо в Леоне, Француз Поль Тувье был одним из его подручных. Режим Виши создал милицию для борьбы с движением сопротивления и для депортации французских евреев в нацистские лагеря уничтожения. Тувье, который до войны промышлял мелкой уголовщиной и зарабатывал на жизнь сутенерством, стал начальником разведывателя отдела милиции в Лионе и ревностно выполнял приказы гестапо. В сентябре 1944 года Леон был освобожден от немцев. Тувье скрылся. В первый раз его заочно судили еще в 1947 году и приговорили к смертной казни. А он исчез на четверть века. Его укрывала, как выяснилось, католическая церковь, которая пекала коллаборационистов. Он несколько раз менял имя. Однажды даже изготовили документы, удостоверившие его смерть. В церковном подполье один католический священник обвенчал его с Моник Берте, которая не видела ничего дурного в прошлом своего жениха. Он такой же католик и француз, каким был мой отец. С женой и детьми он долго прятался в монастыре Гранд-Шартрес, где изготавливают знаменитый ликер. Его снабжали деньгами и фальшивыми документами. Если возникала опасность, перевозили в другое место». В 1967 году истек срок давности вынесенного ему смертного приговора. Кардинал Жан Вио, а также один из ватиканских чинов, обратились к президенту Франции Жоржу Помпиду с просьбой помиловать Поле Тувье. Они знали, что Помпиду благожелательно отнесется к их просьбе. Президент запретил французскому телевидению показывать документальный фильм «Марселя Офюльса», «Горе и сострадание, безжалостно вскрывавшие старые болячки, связанные с режимом Виши. Не пора ли опустить надо всем этим занавес, забыть времена, когда французы убивали друг друга?» – вопрошал Помпиду. Вместе с генералом Деголем ушла и героика сопротивления. В годы войны Помпиду не был ни коллаборационистом, ни участником сопротивления. Поэтому после войны он легко запретил фильм о коллаборационистах, и одного из них в 1971 году по просьбе католических иерархов помиловал. Поль Тувье пожелал еще и вернуть себе конфискованное имущество. Выяснилось, что это была собственность отправленных в лагеря евреев. Он был не только предателем, но и вором. Бывшие участники сопротивления и семьи жертв нацистов, возмущенные этим решением, сами занялись делом туве и нашли новые доказательства его вины. Решение президента Помпеду вызвало волну негодования. Поль Тувье опять исчез. Пока Серж и Беата вытаскивали из нор немцев, французам это в основном нравилось, но симпатии к Ларсфельдам поубавилось, когда супруги занялись разоблачением французских военных преступников. «До настоящего времени мы занимались только немецкими нацистами», говорил Серж, когда мы встретились с ним в Париже в 1987 году. Мы считаем, что эта немецкая глава в основном закрыта. Теперь мы хотим добиться правосудия в отношении тех представителей французских властей, которые до сих пор не понесли никакого наказания. Если можно судить немецких гестаповцев, продолжал Кларсфельд, то вполне естественно заставить их французских сообщников ответить за свои действия. В мае 1989 года Поля Тувье арестовали в католическом монастыре Сент-Жозеф. Стала известной роль Тувье в убийстве 81-летнего профессора Сорбоне Виктора Баша и его жены. В начале века Баш, президент Французской Лиги прав человека, сыграл важную роль в оправдании капитана Альфреда Дрейфуса, французского еврея, несправедливо обвиненного в шпионаже. Профессора Баша, сочли слишком старым, чтобы отправлять его в Аушвиц, поэтому французские милиционеры расстреляли старика на месте. Что двигало тогда Тувье и его подручными? Ненависть к евреям или желание отомстить за проигрыш дела Дрейфуса? Я только исполнял свой долг, вот и все, что ответил Тувье журналистам, которым удалось взять у него интервью еще до ареста. На основании собранных доказательств, удалось добиться возобновления дела Тувье. Однако в 1992 году Парижский суд отклонил все обвинения, выдвинутые против него. Более того, суд считал необходимым дать положительную характеристику режиму Виши. Правительство Петена вовсе не было подручным нацистской Германии, и Тувье не совершал преступлений против человечности, поскольку режим Виши не исповедовал последовательного антисемитизма и не проводил антисемитскую политику. Тогдашний премьер-министр страны Пьер Берегуа сказал, что решение суда наносит ущерб Франции. Парламент прервал заседание, чтобы депутаты смогли участвовать в церемонии памяти жертв Поля Тувье. Решение суда по делу о Тувье наводит на мысль о двойном стандарте. То, за что можно судить немца, не является преступлением для француза. Историки оспорили оправдательный вердикт. Они представили тексты антисемитских законов, которые режим Виши начал принимать еще в 1940 году, до того, как Германия потребовала от коллаборационистов заняться решением еврейского вопроса. Французские нацисты составили картотеку евреев и стали их методично отлавливать. Верховный суд отменил решение Парижского суда и направил дело Поля Тувье на новое рассмотрение, которое началось 17 марта 1994 года. На суде Тувье сидел в кабине с непробиваемыми стеклами и консультировался со своим адвокатом с помощью переговорного устройства. Он признал, что дал клятву сражаться против еврейской проказы за чистоту французской расы. Но все это лишь слова – Убеждал подсудимый судей. Я не видел в них ничего антисемитского. Я никогда не считал себя антисемитом. Я был католиком. Он уверял, что ничего не знал о преступлениях нацистов. Телевидения не было, мы только немного слушали радио. Мы не подозревали ни о заложниках, ни о депортациях. Тувье обвинялся в аресте 57 беженцев из Испании, которые были уничтожены, и в убийстве семерых заложников евреев по его приказу, их расстреляли на рассвете 29 июня 1944 года неподалеку от Леона. Расстрел был ответом на покушение партизан на министра пропаганды в правительстве Виши. Семерых отобрали из числа заложников, охоту за которыми организовал сам Тувье. Людей хватали прямо на улицах или вытаскивали из дома, тащили на деревенское кладбище и ставили к стенке. Одного заложника – Тувье отпустил, потому что тот не был евреем. Еще один избежал смерти, потому что его привезли через пятнадцать минут после того, как расстрельная команда отправилась отдыхать. Следователи нашли свидетелей, которые утверждали, что после казни Тувье похвалялся сделанным и по старой привычке обчистил магазин, принадлежавший одному из расстрелянных. Поль Тувье не пытался отрицать, что принимал участие в расстреле, Но его адвокат утверждал, что Тувье малой кровью спас большую, он расстрелял семерых, а немцы требовали поставить к стенке сто человек. Юристы, представлявшие участников сопротивления и жертв нацизма, повторяли, что не жаждут мести, они хотели установления правды. До этого процесса французские суды отказывались рассматривать обвинения против высокопоставленных чиновников правительства в Виши, обвинявшихся в военных преступлениях. Суд дал возможность еще раз задуматься над тем, что происходило во Франции во время этого мрачного периода поражений, национального позора и сотрудничества с оккупантами. Соединенными усилиями гестапо и французских коллаборационистов было уничтожено 75 тысяч французских евреев, из них 11 тысяч детей. Почти все они были арестованы не немцами, а самими французами. Еще три тысячи евреев погибли от голода и болезней во французских лагерях. Немцев за это судили, но не французов. Поля Тувье приговорили к пожизненному заключению. Он умер за решеткой в июле 1996 года. Опрос общественного мнения показал, что двое из троих опрошенных французов считают такие процессы полезными. 16 июля 1993 года во Франции впервые был отмечен День памяти жертв российских и антисемитских репрессий. В этот день в 1942 году полиция Виши согнала на парижский велодром французских евреев, которых потом выдали немцам. Этот день стал памятным благодаря парижскому адвокату Сержу Кларсфельду и его жене Беате. Вслед за Тувье, Наступила очередь Мориса Попона, сделавшего после войны большую карьеру. Он стал префектом парижской полиции в 1958 году при Деголе, министром при жескаре Дестене. Он стал кавалером Ордена Почетного Легиона и Креста за боевые заслуги, вращался в высшем обществе. Никто не хотел напоминать ему о неприятном прошлом. В годы Второй мировой он занимал высокий пост в администрации Петена, и распорядился отправить в немецкие лагеря уничтожения более полутора тысяч человек. Когда президентом Франции стал Жак Ширак, он распорядился открыть все архивы, чтобы была выяснена истинная степень вины Попона и других коллаборационистов. По закону секретные документы остаются закрытыми в архиве 60 лет. Ширак приказал нарушить закон. Миттеран отказывался это сделать. Суд над Марисом Попоном был долгим. На скамье подсудимых Попон говорил, «Вы должны судить нацистскую Германию, а не Францию». Он отождествлял себя с Францией. Своего рода комплекс величия осудили-то уголовного преступника. 2 апреля 1998 года присяжные признали Попона виновным в депортации евреев. Приговорили к десяти годам тюремного заключения – но через три года освободили по состоянию здоровья. Тюремные врачи недооценили крепость его организма. Марис Попон умер только в феврале 2007 года в возрасте 96 лет, намного пережив покровительствовавшего ему Франсуами Терана. 30 сентября 1997 года епископы покаялись в неспособности французской католической церкви осудить преследование евреев в годы Второй мировой войны. Настало время церкви взять на себя ответственность за грехи ее сыновей, сказал президент конфедерации епископов Луи-Мари Биль. Епископы покаялись в том, что то негативное отношение к евреям, которое воспитывала церковь, удобрило почву, в которой легко проросли нацистские идеи. Епископ Оливье де Беранже, произнес речь там, где располагался пересыльный лагерь для евреев, отправляемых в концлагеря. Он сказал, что французская церковь не выполнила свою миссию просветителя и потому несет ответственность за то, что не помогла, когда можно было помочь, и не протестовала, когда надо было протестовать. Этот провал французской церкви и ее ответственность за судьбу еврейского народа — часть нашей истории. Мы признаем этот грех. Мы просим прощения у Бога и просим евреев услышать эти слова покаяния.